Глава восьмая. Напряжение последних дней сказалось, и даже несмотря на продолжающуюся всю ночь гуляния, спал я как сурок и проснулся, только когда небо тронул рассвет. «Я не сплю, я не сплю», — пробормотала лежащая на полу виза, приподняв голову. «Ночь прошла спокойно, командир». Она украдкой оглянулась, чтобы убедиться, что это действительно так, и снова заснула. «Я быстро умылся и проверил инвентарь». «Вроде всё взял, что хотел. Пора двигать. Позавтракать можно и за городом». Самые отчаянные люди уже покидали город. Скорее всего, это были те, кто жил неподалёку. Видимо, хотели узнать, насколько большой ущерб их хозяйство нанесли орки. Разумеется, в любой момент они снова спрячутся под защиту высоких стен. По прямой до Угрента было всего 300 километров. Вот только не по пустынной местности, как у морского леса. Здесь отряды орков рыскали повсеместно, но и бандиты с дорог тоже никуда не делись. Мой план был простым — добраться до места, встретиться с Линдой, если она там, и попробовать найти ниточку, ведущую в один из пяти штабов хоббитского подполья. При этом на вопрос «зачем?» у меня имелись довольно размытые ответы. Первый. Хотелось. Мне банально нравилось участвовать и влиять на происходящее в Империи события. Второй. Это давало возможность быстро качаться. Как ни крути, а за сильных врагов и опыта больше дают, и шмот из них лучше падает. И самое интересное задание система выдает именно тогда, когда я попадаю в какую-то заварушку. Третий. Я надеялся найти там Зифрина. Этот гад торчал мне кучу золота за артефакты, а также моральный и физический ущерб. Как эквивалент оплаты, вполне прокатит его никчемная жизнь. Если план удастся, буду действовать по обстоятельствам. Если нет, значит, возьму тайм-аут и пойду в гноме горы. Там тоже есть чем заняться. Те же гильдии в столице, плюс куда-то туда ушел сын Визилия. И, возможно, мне уже пора с ним встретиться. К слову, все, что я слышал про троллей, звучало в контексте, что живут они в горах. А облик каменного великана получить, ух, как хотелось. В общем, все дороги вели на север. Полдня я бежал мимо брошенных деревень. Слишком близко шла армия орков, и жители не рискнули оставаться в своих домах. Потом людей-хоббитов стало попадаться всё больше, и целых километров сорок местность была похожа на довоенную. А ближе к вечеру я внезапно натолкнулся на первую сожжённую деревню. Затем ещё на одну. И ещё. Пока, наконец, не забежал в упустевший разрушенный городок. «В принципе, следы были настолько явными, что и моего навыка хватило, чтобы догадаться о произошедшем. Но для верности я спросил у грустно сидящего на мостовой мужика». «Да, орки прошли», — констатировал очевидный он. «Тут много больших отрядов рыщат по округе. Еду собирают, мужиков убивают, чтобы в армию не совались». «Это логично». «Есть ключевые армии, которые блокируют крепости и захватывают города, а есть многочисленные отдельные бригады, которые грабят мелкие населённые пункты и уничтожают инфраструктуру. Я лучше других знал о целях этого вторжения, так как слышал их из уст самого. Империя Шринанд должна прекратить своё существование». Стемнело. Я бежал по дороге вдоль леса и по куче разного рода следов понимал, что вот-вот догоню большой отряд зеленокожих. Так и вышло. Едва перевалило полночь спереди донёсся первый отдалённый крик, а вскоре из-за поворота показался отряд рыл в семьсот. Соблазн по отработанной схеме устроить здесь пиро-шоу даже не успел появиться. Уж слишком разрежённо двигались враги, и в лучшем случае одна граната забрала бы одного. «С учётом моих скудных запасов, обмен крайне невыгодный». Для успокоения совести я, конечно, отрубил одному из орков в голову с помощью убийства и стени. А потом, когда отбежал на приличное расстояние, зарядил ещё и ливнем отравленных стрел. А потом юркнул в лес и продолжил движение в том же направлении. Через пять километров впереди снова послышались крики. «Только они были совсем другого рода. Там шёл бой». Я ускорился и через минуту увидел любопытную картину. Отряд из сорока человек добивал группу орков. Едва они закончили, как одна часть партизан принялась раздевать трупы, а вторая — развешивать уже голых орков на ближайших деревьях. «Эй, мужики!» — издалека крикнул я, а когда на меня нацелилось сразу два десятка арбалетов, на всякий случай добавил. «Свои! Раз свой, помогай!» Рослый лоб лет тридцати пяти указал на одного из раздетых орков. «Да я чего сказать-то хотел?» Приближаясь, громко проговорил я. «Вы бы хернёй не маялись! Минут через десять сюда семьсот орков припрутся!» Люди встрепенулись и посмотрели в ту сторону, откуда я пришёл. «Не бряшешь?» — почесал светлую бороду рослый. «Зачем бы мне?» «Чтоб барахло прихватить!» да вы успеете всё собрать!» — усмехнулся я. «А у меня своё есть!» Для наглядности я быстро сменил несколько комплектов доспехов. «Франк, встань на стрёме! босс прекращай вещать! Собираем добычу!» рявкнул командир, а сам подошёл ко мне. «Откуда шмотки такие?» Я уже давно понял, что на слово мне всё равно никто не поверит, и поэтому просто молча протянул ему все свои бумаги. «Ни хера себе!» Мужик уважительно окинул меня взглядом. «Отбили-таки пронзель!» «Да, прошлой ночью орки Грандину выдвинулись, но, может, теперь и там отобьются». «Отличные новости, ребята!» — гаркнул этот бородатый, оборачиваясь к своим. «Бронзель отбили!» Бойцы радостно зашушукались, не переставая при этом раздевать зеленые туши. «Слушай, парень, сильно торопишься?» «Ну так, смотря какие предложения есть». «Есть предложение заскочить к нашему барон на ужин» ты нам новости а мы тебе кровь на ночь еду и может быть даже бабу пап самим мало крикнул кто то и остальные заржали но это был не злой смех тут явно речь шла не про рабынь а именно про своих женщин да и то что эти люди не грабили других а нападали именно на орков явно говорила за них почему бы и не зайти сон в тёплой постели восстанавливает гораздо лучше а людям нужны радостные новости «Без бабы обойдусь», — усмехнулся я. «А пожрать и поспать в комфортных условиях буду рад». При слове «комфортных» снова раздался смех, но поначалу я на него внимания не обратил. «Вот и славно! Погоди пять минут и двинем». Пять минут нам не дали, уже через четыре прибежал Фанк. «Идут! Как пацану сказал! Рыл семьсот!» «Буз! Ролл! Прикрывайте! Пацан! За мной!» «Я Илья!» «Я, Коваль, за мной!» Мы ломанулись в лес, срезали через него, пробежали около километра по дороге и снова нырнули в заросли. Так продолжалось полчаса, в течение которых мои спутники активно путали следы и устанавливали по пути ловушки. Наконец мы снова вышли на дорогу, и в 100 метрах от нас выросла четырехметровая кирпичная стена. «Не сказать, что крепость барона была большой, навскидку метров сто в диаметре. Но, как оказалось, даже на такой территории можно укрыть кучу людей. Если, разумеется, пренебречь условиями. А точнее, напихать их, как сельди, в бочку. Это из ближайших деревень?» — уточнил я, удивлённо поглядывая на установленные прямо на улице многоярусные, многоместные кровати. «Или как назвать такие платформы, куда народ залезает и сидит там постоянно, отлучаясь только в туалет?» После увиденного стало понятно, почему слово «комфорт» вызвало смешки. Тут речь шла исключительно о безопасности, а на условия всем было плевать. «Нет, преимущественно из дальних», — пояснил идущий рядом со мной боец. «В ближних люди еще живут и приходят сюда, только когда очередной отряд орков приближается». Беженцы встречали группу ликованием. «Минус сорок зелёных крыл!» Закричал Коваль, протискиваясь между женщинами и детьми. «Ещё отличные новости! Бронзель отбили! орки ушли!» Последняя фраза вызвала такой взрыв восторженных криков, что я едва не оглох, а по телу пошли мурашки. Вернувшиеся с нами бойцы осели во дворе, а мы с Ковалем не без труда, но, наконец, сумели протиснуться к главному зданию. Вход никто не охранял, и, войдя внутрь, я понял, почему. Вопреки ожиданиям, тут было всё то же самое, что и на улице. Многоярусные кровати под потолок и сидящие на головах друг друга люди, преимущественно женщины и дети. «Охренеть!» — пробормотал я, мысленно поставив очередной жирный плюс местному феодалу. К слову, этим вечером мне предстояло сильно удивиться ещё один раз, когда я встретился с самим бароном. Он, конечно, сидел на кресле, а не на полу, как дети и другие люди в небольшой комнате, но делал это не ради статуса, а просто потому, что был стар и немощен. При этом глаза под морщинистым лбом горели молодым задором, который, стоило только ковлю появиться, вспыхнул ещё ярче. «Успешно!» — воскликнул барон и тут же закашлялся. «Да, ваше сиятельство!» Уважительно склонив голову, оторпортовал коваль. «Сорок уродов уничтожено. С нашей стороны погибло трое. Добыча хорошая». «Отлично». Барон довольно улыбнулся и перевёл взгляд на меня. «Доброволец?» «Никак нет. Просто гость. Принёс новости из Пронзеля». Докладчик повернулся ко мне и смущенно добавил. «Илья, дай, пожалуйста, барону Вебенину бумаги». Обижаться было глупо, я протянул рекомендательные письма. Мне даже стало любопытно, какой эпитет выберет хозяин поместья. «Неплохо» или «неплохо для такого возраста». «Нередко увидишь такую рекомендацию от жнеца». Слабо улыбнулся барон, возвращая бумаги обратно. «Рад, что он жив. Подайте гостю вина и ужин». «Да у меня с собой». Я уселся на освобожденное место на полу и начал доставать провиант с большим запасом. «Угощайтесь». «Как скажешь». Не стал спорить барон, отлично понимая, что им еда нужнее. «Рассказывай». Меня слушали молча, но по мере моего долгого повествования лица окружающих светлели. «Их лидер мёртв. Длунт выстоял. Сердце тёмного леса уничтожено. Пронзель уцелел». Стоило мне закончить, как старик, будто бы для того, чтобы лучше запомнить, повторил основные детали. «Это поистине великолепные новости». «Если бы не наша ситуация, я бы закатил такой пир!» Он снова закашлялся и откинулся в кресле. «А какая ситуация?» — спросил я, пододвигая еду к жадно смотрящей на меня, но стесняющейся, бедно одетой девушке. «Напряжённая», — по знаку барона заговорил Коваль. «Из хорошего. Нас много, и мы на отшибе. Из-за этого совсем большие части орков сюда не заходят». Но даже в битвах с остальными постоянно расходуются ресурсы, а новых взять негде. Я не про еду, ее пока достаточно. Я про боевую расходку, вроде стрел, гранат, смазки для оружия и брони. Ее почти не осталось. С тех ублюдков, которых мы убиваем, удается снять только шмотки. Все остальное сгорает в инвентарях а Нам... вмешался барон. «Меня даже посещают мысли сделать дальнюю вылазку и напасть на какой-нибудь обоз. Иначе, рано или поздно, они нас задавят. Воевать обычными стрелами против их брони тяжело. Ты, кстати, не встречал, может, у них где-то поблизости небольшая база есть?» «Не встречал», — я развёл руками. «В основном все ходят на налегке и пользуются переносчиками». «Кстати, в Пронзель за припасами тоже дохлый номер идти. Там нет ни хрена». «Вы догадывались об этом?» Вебенин кивнул. «Но в любом случае, после таких новостей дышать стало проще. Возьми уже этот пирог. Вон, дядь тебе его чуть не в рот заталкивает». Девочка испуганно вздрогнула и схватила кусок пирога, который я действительно уже почти положил ей на колени. Следом за ней набрались смелости и остальные дети. И вскоре многочисленные руки растащили почти всё, что я выложил. Я улыбнулся и сразу же пополнил стол, пол, новыми угощениями. Сам же приложился к кувшину с вином. «Да, по всему выходит, что этот немощный старик, барон Вибинин, крутой мужик. И врагов преследует, и людей не бросил. Вот было бы таких побольше, и орки сами бы ушли. Я в Угрент если получится, пришлю». «Договорить я не успел». За стеной раздался громкий вскрик. Потом грохот двери и тихие возгласы женщин, когда визитёр пробирался между ними к нам в комнату. «Барон!» В проёме появился высокий запыхавшийся мужик. «Те орки, о которых Коваль говорил, свернули с основной дороги и движутся сюда. Через полчаса будут под стенами!» «Сколько их?» Никак не выдавая волнения, спросил хозяин поместья. «Около семисот». «Я видел у них телеги со стрелами и едой», — сообщил я. «Вот как!» Старик вздохнул и грустно улыбнулся. «Значит, те из нас, кто переживут сегодняшнюю ночь, прибарахлятся». Через три минуты мы с ковалем стояли на настиле, идущем вдоль края стены. «Слабое место ворота», — сообщил он. «Уже два раза вроды их чудом не выбили своими здоровенными таранами». Сейчас укрепили, подпёрли. Но всё равно, до городских, как до континента гоблинов на карачках. И самое хреновое, если ворвутся сразу, толпу мирных врежутся». «А какую самую большую атаку вы отбивали?» — поинтересовался я. «Триста с лишним. Но тогда у нас ещё расходки много было. Помни их рожи, когда на стенах вырос второй ряд стрелков. Они-то думали, что нас тут человек 100 Командир было засмеялся, но быстро вновь посерьёзнел. «Когда? Раздай пока». Я залез в инвентарь и вывалил на настил по 5000 огненных и ядовитых стрел, и ещё по несколько других видов. В отдельную кучу выложил полторы тысячи бронебойных. Потом на секунду задумался и добавил половину всех своих гранат и почти все запасы разнообразных масел и зелий. «Это -то -то нам?» — дрогнувшим голосом спросил Коваль. Ха, «А тут ещё есть кто-то?» «А сколько мы тебе должны?» «Ты шутишь, что ли, командир?» Я с улыбкой хлопнул его по плечу, а потом передумал. хотя нет, должны». А «Что?» «Выживать и продолжать рубить орков». «Спасибо тебе. Удачи». Помощник барона протянул мне руку. «Ты решил, что я ухожу?» um, показалось так». «Нет, я, конечно, выйду ненадолго», — сообщил я, вглядываясь в выходящую вдаль дорогу. «Но совсем скоро вернусь». Я широко улыбнулся и спрыгнул с четырёхметровой стены, окружающей усадьбу барона. «Не стрелять!» — заорал я, приближаясь к стене и размахивая руками. «Не стрелять! Это Илья!» Меня, наконец, узнали и прекратили поливать стрелами. «Спасибо, хоть оказались экономными и били простыми». Я подбежал к воротам и юркнул внутрь через маленькую калитку, а ещё через десять секунд встал на стене рядом с ковалем. «Что это было?» — спросил он. «Где?» — уточнил я. «Вон там». Он махнул рукой вперёд, где в семистах метрах от нас полыхала яркое зарево. «Да, листва сухая, видимо, от гранаты загорелась», — предположил я. «Не беда, ночи холодные, потухнет». «Это ты сделал?» «Я?» «И сколько орков убил?» «Ча?» — открыл меню и быстро пролистал лог недавнего боя в лесу. «О, около пятидесяти. Ещё минимум столько же сильно ранены, и в бою много вреда не причинят». «Ила...» — прошептал кто-то за моей спиной. «И лучше бывало...» — отмахнулся я. «Раздали стрелы?» «Да...» — Коваль довольно кивнул. «Первый зал будет обычным, а как подойдут, жахнем отравленными...» «Понятно, что многие идут в такой бой, приняв зелье на защиту от яда, но урон все равно будет большим. Когда эффективность этого типа урона упадет, выпустим по три бронебойные и потом перейдем на огненные и остальные. Правда, с воротами по-прежнему беда. Мы насыпаем камни, но они все равно могут сломать. Давай я там стану предложил я, оглядывая пространство у ворот. «Только рядом со мной никого быть не должно. Будут мешать». «А что ты им противопоставишь?» <связывается> — удивился собеседник. «Они группы с тараном очень сильно защищают». <связывается> «Магия!» — усмехнулся я и пошел выбирать лучшее место для моих целей. Настроение у меня было отличным, так как во время вылазки я увидел вот такую надпись. «Поздравляем! Вы получили двадцать третий уровень. Гибкость ваших суставов улучшилась. Вы получаете одно очко умений». «И останавливаться на этом я сегодня не планировал». Не дойдя до крепости метров пятьсот, орки стали её окружать. Лестниц пока видно не было, но с большими инвентарями достать их — дело нехитрое и быстрое. Защитники же пошли на уже озвученную ранее хитрость. На стенах мы стояли через каждые три метра, эти на самом деле могли стоять вообще плечом к плечу, причём в два ряда. Просто остальные пока залегли на помосте и ждали команды. То есть, пока оркам должно было казаться, что они превосходят нас количеством больше, чем в шесть раз. На самом деле, воинов было примерно поровну. Ведь кроме спрятавшихся у края стены, снизу стояло еще кольцо защитников. Все они держали в руках луки и арбалеты, готовясь встречать врагов в случае их прорыва на стену. «Приготовились!» Разнесся над крепостью звонкий голос Коваля. «Я обернулся». Повсюду, на земле и на этажерках, сидели, прижавшись друг к другу, испуганные женщины и дети. При этом все они дисциплинированно молчали, так как знали, как важно не мешать защитникам. Эту битву проиграть мы просто не имеем права. Раздался уже знакомый рев рога, и взявшие крепость в кольцо орки ринулись в атаку. Как владелец хорошего лука, соответствующего навыка и большего, чем у других, запаса бронебойных стрел, я начал палить самым первым. Люди на стене радостными криками приветствовали каждое мое попадание, и к моему личному удовольствию почти все они были смертельными. «Готовь!» — крикнул коваль, и защитники подняли луки и арбалеты. «Бли!» Стрелы засвистели, а орки заорали. А после второго залпа некоторые заорали еще громче, когда поняли, что даже легкая царапина, оставшаяся на их телах, теперь смертельно опасна. Командир крепости оказался прав. Большинство зеленокожих перед штурмом приняли зелье защиты от отравления. Некоторые, менее предусмотрительные, сейчас замерли на пути своих сородичей, судорожно пытаясь выпить эликсир. «Справились не все». Даже в поле моего зрения на землю рухнуло и осталось лежать не меньше пятидесяти орков. А так как наши продолжали стрелять, они продолжали падать. Игнорируя потери, зеленокожие с ревом приближались. «Врубай!» Снова скомандовал Коваль, и его подчиненные активировали ловушки. Местами земля под ногами атакующих провалилась и они угодили в ямы, а кое-где из-под верхнего слоя почвы вырвались усыпанные шипами брёвна и тоже собрали свою кровавую жатву. Фух, «Дёшево и сердито!» — одобрительно кивнул я, продолжая выпускать стрелу за стрелой. Сверкнули крылья, и виза врубилась в приближающийся строй. Чем ближе подбегали враги, тем чаще использовали каменную кожу, и от них отскакивали даже бронебойные стрелы. То есть пришла пора перейти на магию. Сначала в толпу унесся огненный шар, потом сосулька с молнией и снова огненный шар. За это время магические щиты, которые я постоянно обновлял, приняли на себя шесть стрел. Моя активность явно не прошла незамеченной. А потом я увидел нужную мне группу. Они выскочили из-за спин прикрывающих их соратников и со всех ног понеслись к воротам. Это реально выглядело солидно. Сам здоровущий таран тащила орков 20. По краям и спереди, выставив огромные щиты, их прикрывало еще примерно столько же. А сзади бежали два шамана, что не переставая ставили щиты, отводя от ударки магию и стрелы. Для теста я, конечно, кинул в бегущих огненный шар, но он рассеялся, не долетев двух метров. Я накинул балахон с капюшоном, проверил, чтобы на руках были перчатки и превратился в эльфа. Внешне самый похожий на человека облик. Спалить его могут только, если заглянут в лицо. Магическая сила сразу же забурлила во мне, вызвав труднопреодолимое желание срочно кого-то испепелить. Но я держался и ждал. 30 метров до ворот. Двадцать. Пожалуй, пора. Как вам такое, зеленые ушлепки? Я вскинул посох и прямо посередине передовой группы призвал стену огня. Как и в первый раз, меня будто легнула лошадь. Хорошо, что всё самое нужное я положил в меню быстрого доступа, и сейчас, дрожащими руками, поднося карту зелья восстановления маны, наблюдал за результатом своих действий. Они впечатляли. Все, кто сразу попал в стену или потом по инерции сквозь неё пробежал, сгорели мгновенно. Если у них и были щиты, они им не помогли. Те же, кто не попал, но находился рядом, сейчас валялись на земле и выли от боли в обожжённых конечностях. Шаманы бегали вокруг и пытались лечить. Но пока они это делали, со стен, пользуясь отсутствием защиты, продолжали стрелять наши, их штурмовая группа стремительно редела. «Опа!» — даже одного шамана пострелили. Следом за первым зельем я выпил экстракт из крови внешников и, несмотря на просадку по мане, почувствовал себя заново родившимся. «Постреляем?» Бой шел по всей окружности крепости. Кое-где зеленокожие даже успевали попасть на стены, но их тут же снимал резерв, а лестницы, по которым они взбегали, отправлялись вниз. Как ни крути, оркам кровь из нужно было выбить ворота, и они тоже, прекрасно это понимая, предприняли вторую попытку. К валяющемуся тарану подскочили новые бойцы и, подхватив его, снова устремились к воротам. К сожалению, повторить фокус с огненной стеной я не мог, поэтому решился на новый. Сначала вниз полетели гранаты, в том числе и дымовые, а когда видимость сильно упала, туда спрыгнул и я сам. И через секунду почувствовал себя Гэндальфом, который отобрал оружие у своего подземного противника. «Ты не пройдешь!» В пяти метрах от меня из дыма вынурнули прущие таран враги, а я же, уже в облике человека, скостовал каменную кожу и наотмашь хлестанул появившимся в руке огненным кнутом. Огненный росчерк стеганул по ногам врагов, и сразу трое из них рухнули как подкошенные. Причем из-за того, что все они стояли с одной стороны, таран накренился. Но все же оставшиеся орки его удержали. «На!» — я выставил щит и активировал свой таран. И снова по той стороне, где уже не хватало троих насильщиков. Меня дернуло вперед, а зеленые кегли на моем пути разметало. Вражеский таран с глухим стуком упал на землю, а я, чувствуя, что вот-вот от перерасхода маны потеряю сознание, заменил магический хлыст на обычные мечи и стал изо всех сил ими размахивать. Попадал регулярно, но когда действие каменной кожи стало подходить к концу, отбежал в сторону. Снова грянул рок орков, только в этот раз он командовал отступление. Зеленокожие поняли, что сильно недооценили количество обороняющихся и теперь, когда ворота сломать не вышло, решили отойти. Вот только людей это не устраивало. Во-первых, зачем давать врагу возможность перегруппироваться? А во-вторых, почему бы и не захватить телеги, раз уж их так любезно доставили прямо к дому? Грянул гонг, и следом разнесся громкий голос Коваля. «В атаку!» В следующую секунду со стен посыпались лучшие войны. Бойцы второго эшелона тут же заняли их места и принялись посылать стрелу за стрелой в догонку убегающим оркам. Я посмотрел на всё это, потом подошёл к ближайшей лестнице и залез на неё. Прополз метра три, но потом свет вдруг погас, и я отрубился.